Глава тридцатая. И вновь историографа отвлекли от его труда. За окном сторожки с района женского барака раздались громкие крики, а следом за ними в помещение убежал запыхавшийся Берроус и выпалил. Не поверишь, Бендера ушатали. Он следы в этот раз оставил какие-то. Бендер лежал в позе эмбриона, зажав руками среднюю верхнюю часть живота в двух шагах от пристройки к женскому бараку, где жила Вера, и куда он в любое время суток бегал справлять свою стихийно возникавшую похоть. Видимо, он пытался оказать убийце сопротивление. Нос его был разбит, левый глаз начал было заплывать, но не успел. И самое главное, руками он сжимал, видимо, самодельный нож с плетеной рукояткой и внушительной длины лезвием. Прибежал старшой с двумя автоматчиками. Разогнали собравшуюся толпу. Старшой рывком вытащил из тела нож, долго и внимательно рассматривал орудие убийства, потом повернулся осклабись к мужикам. «Ну что, зверье, теперь я найду среди вас этого ухаря!» Он длинно и грязно выругался. А через полчаса мужиков начали таскать на допросы. Дознавателем на этот раз был малой, и чего-то он там накропал. Вечером забрали пятерых бабылей, самых жалких и пропитых. Они были такими все время, сколько помнили их остальные. Просто пришли автоматчики, выкрикнули пятерых по какой-то бумажке и увели. А на следующий день по пилораме разнеслась неожиданная новость — новым смотрящим назначен Бероуз. Сначала пилорама содрогнулась от взрыва дружного хохота, но к вечеру стало не смешно. Пришли тугрик, старшой и малой. — говорил на этот раз Малой. — Так, чмошники и чмошницы, этот человек... — он знаком выдернул из строя Бюроуза. — Будет теперь смотрящим. Если хотя бы один волос упадет с его головы, вам... Здесь он употребил слово, обозначающее неопределенно исчерпывающую степень физического или морального наказания. — А чтобы понятнее было, — продолжил Малой, — в понедельник, в полдень, мы при всех вздернем пятерых соучастников двух тяжких преступлений. Малой поступил на заочное отделение юрфака, удивительно быстро овладевал соответствующей терминологией и приучал к ней остальных управителей пилорамы, правда лишь под настроение, и даже когда он был в хорошем расположении духа, его самого ненадолго хватало для речи, выдержанной в едином стилистическом ключе. «Все, можно идти». Так мало торжественно коронавали Бероуза.